Всю ночь напролет мы с полковником занимались вычислениями. Нет, мы сразу определились, что вся эта авантюра абсурдна и надеяться нам не на что. Но сумма, сумма, пять лимонов баксов — это вам не хот-дог в сортире трескать. Столь заманчивая сумма стоило того, чтобы провести бессонную ночь в поисках путей ее получения. пусть весьма расплывчатых и эфемерных, тем не менее. А утром прикатил хмурый шотландец, и мы деликатно показали ему кукиш. Нет, мы не совсем очерствели, промышляя ратными делами, и когда нужно, умеем тонко чувствовать чужое горе. Но мы не авантюристы. На первом месте в нашем деле стоит трезвый расчет. Сначала все А потом иди работать. Так мы привыкли. Иначе жизнь твоя будет очень безрадостной и совсем недолгой. А в данном случае имело место галимая авантюра. Совершенно никаких проблесков. Хорошо, я все понимаю, — сухо сказал Грек, расставаясь с нами. Но я с вами не прощаюсь на всякий случай. Что-то около месяца я буду жить в Москве, попытаюсь организовать экспедицию в Чечню. Если не найдутся люди, которые смогут помочь мне в этом предприятии, я буду все делать сам. Потому что клан не приемлет ссылок на невозможность выполнения своего решения. Нужен результат. Может, за это время обстановка изменится. Если будут какие-то сдвиги в этом деле, Вы в течение месяца сможете найти меня через наших общих знакомых. Удачи!» Затем он сел в свой Митсубиси и укатил. А мы с полковниками еще долго стояли у ворот и молча смотрели вслед удаляющейся машине. Пять миллионов долларов, помахав нам ручкой, стремительно уносились в небытие. Легкий, почти невидимый дым от подернутых пеплом углей небольшого костра мягко расстилается по дну ложбины. Ласкает взор, безгранична панорама величавых заснеженных пиков, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. Бездонно голубое небо гор из единого облачка. Лживо обещает вечное благоденствие теплого лета. И хотя верить ему не стоит, август на дворе. Первые ночные заморозки вот-вот грянут. Хочется, искренне обманувшись, отдаться в объятия в великолепной горской природы и часами валяться на начинающей желтеть травке, умиляясь тихой идиллией предстающей взору. Мы с Саидом сидим у костра и вяло потребляем сочный шашлык, Из-за неполувозрелого барашка, запивая его молодым вином. Вяло не потому, что мясо невкусное. Шашлык просто обалденный. А в связи с тем, что съедено уже изрядное количество, не лезет больше. Неподалеку от нас, в кустах, под раскидочным кленом, дремлют баренный и клуб. Накануне они славно поработали и теперь пожинают заслуженный отдых. перед завершающим туром круиза, пограничье, зона пограничья. Остальные члены команды тоже здесь, рядом, искусно замаскировавшись, валяются себе на взлобках, слегка возвышающихся над ложбиной, и лениво ведут наблюдение, каждый в своем секторе. Отдыхаем мы. Встреча с информатором Саидом — последняя задача рейда. Почти двое суток напролет мы ударно вкалывали, не покладая рук, ни на минуту не присели. В многоцелевом рейде всегда так, грамотно напакостил на одном участке, и тут же надо делать ноги. Стремительно уходить в другое место, иначе отловят, как обожравшегося по осени зайца, задремавшего под кустиком. У волков в зоне... номинальное читье. Малейшая ошибка и... привет. Ничего особенного в этот раз мы не делали. Клоп с Барином установили фугасные системы с часовым механизмом на двух горных тропах, которые использовали зоновские сталкеры для проводки малогабаритных грузов. Когда мы убрались из того района достаточно далеко, обе системы дисциплинированно рванули. взвив черные клубы дыма. Теперь там голые стенки с отрицательным углом, доступные только для опытных альпинистов при соответствующей экипировке. Клоп никогда не ошибаться в расчетах. Затем мы всей капеллой под руководством Клопа монтировали минное поле в седловине неподалеку от границы. Там в последнее время повадились шастать какие-то незарегистрированные караваны с нашей стороны. Конкретно взять их за Вимя мы пока не удосужились, ну все не до того было. Но скоро познакомимся поближе. У нас всегда так. Если начинаешь разрабатывать какую-нибудь громоздкую провокацию типа Сарфинской, повседневные дела моментом приходят в упадок. Обычно на подготовку таких операций уходит от двух до трех недель напряженного труда всей команды с полной отдачей сил и интеллекта. В этом определенная специфика нашего предприятия. Если с хорошо вспаханным и умело обработанным полем за две недели отсутствия хозяев ничего не случится, оно никуда не убежит и не успеет наглухо зарасти бурьяном, то с нашей землицей такие штуки не проходят. Две недели — слишком большой срок для зоны, которая на свой лад перекраивает общеупотребимые понятия о пространственно-временных параметрах. Моментально появляются свежепроторенные тропки и образуются в самых неподходящих местах новые пути. по которым прет в обе стороны неорганизованная черная сила, движимая желанием баснословной наживы. Так было и будет всегда, как не пыжится шведов, уверяя московскую крышу в том, что наша команда держит зону под строгим контролем. Конца края этому противоборству в обозримом будущем не видно. Не хватает нас на всю зону. Единственным ощутимым результатом данного соцсоревнования является тот непреложный факт, что всякая тварь в зоне, так или иначе связанная с ней, знает. Есть грозная сила, противостоящая существующему порядку вещей. Знает и опасается. Иной сталкер десять раз подумает. прежде чем ссовать свой грязный нос в наши дебри. Помимо установки минно-взрывных заграждений, мы обвалили три колодца на караванных путях, уничтожили переправу через горный ручей, восстанавливать будут и минимум пять дней, и под занавес, совсем недалеко от точки встречи с Саидом, написали флуоресцентной краской на камне у лесной дороги «Не ходи на Русь, Чечен! Там живет твоя смерть!» Последнее было исполнено из хулиганских побуждений. Этот пункт программа рейда не предусматривала. И вот команда отдыхает в преддверии последнего броска к границе. Поели от пуза шашлычка, попили винца спать хочется, удержу нет. Я поглядываю на сторожевое хранение. Парни грамотно борются с коварной дремотой. Джоттер каждые десять секунд тычет себя в нос соломинкой. Ощущений неисприятных. Нос уже покраснел, как у алкаша в последней стадии. Сала опёрся спиной на ствол автомата. Чуть задремлет и сразу же глуша ввинтится под лопатку. В том же духе И лось и мент. Нельзя спать охраняльщиком, несмотря на то, что граница недалеко, часа три, пешедралом. Здесь все еще земля зоны, где, напоминаю, целая куча крутых хлопцев, которые могут вырезать в один момент всю команду. «Мама, сказать не успеешь!»